Кратчевый голос адмирала Грасвеннера раздался прямо у Стивенса над духом. Обернувшись, молодой мичман увидел хмурое, усатое лицо командующего военно-морскими силами Виндзоров на шестой, стихиника шестого ранга и гранда с социальным статусом государь, 7. За одну секунду в памяти Стивенса тут же пронесся весь перечень его прегрешений. — Устойчивая помеха с мелкими колебаниями узора, сэр! — горкнул он. С перепугу получилось как-то громковато. С одной стороны, конечно, громко не тихо, как любил говаривать его непосредственный командир, капитан второго ранга Доуз, но у лорда Грасвеннера на этот счет могло быть и другое мнение. Впрочем, в данный момент адмирала интересовало другое: Что, группа? спросил он. Согласно инструкции, отправил на проверку две минуты 37 секунд назад. На контакт должны выйти в течение.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 Показания датчиков и сигналы с постов приходили в текстовом режиме, так что тишину нарушало лишь периодическое пиликание сходящихся на посту вводных. «Сэр, а это правда про восьмую?» Прошло несколько секунд, прежде чем Стивенс понял, что вопрос донесся из его рта. Показалось, что после этого даже приборы пищать перестали. А у лорда Гроссвеннера вдруг активизировался резервуар.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 С одной стороны, уже неплохо. Более бравого вояки, чем командира по специальным поручениям форта «Железная скала», сложно было сыскать. С другой, все обстояло хуже, чем Щупа думал. Вот кто же знал, что бритты придут по воздуху? И с моря, и с земли форт, а следовательно и крупнейшее хранилище стихийного металла в Русской империи, 8, было защищено абсолютно. С воздуха же они, кажется, проигрывали.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 Спи спокойно, Алексей Викторович. Ты свою службу честно оттянул. Век тебя империя помнить будет. Тут же, активировав укрепление тела, щупа двинул туда, где шумел бой. У него, в отличие от капитана, еще пара долгов оставалась. 9. Неосвоенные территории. Температура в парилке давно упала. Теперь внутри было просто тепло.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 Слово «уже» я к фразе не добавил, но быстро понял, что оно там считывалось и само. «Ай!» — поморщился я, когда рука девушки дернулась мне между ног. И не для того, чтобы приласкать. А об остроте ее коготков я уже успел узнать не понаслышке. Даром, что мою кожу защищал энергетический каркас, ведьмины пальчики явно тоже были не так просты.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 Встретила на кухне американца хозяйка дома. Разутся я его еще в прихожей убедил. «Эм... Добрый вечер!» — поздоровался он настороженно. «Добрый, добрый. Проходите, не стойте на пороге». Яна в этот момент едва ли не порхала, раскладывая на столе приборы. Полы сарафана вздымались, обнажая стройные ноги. От девушки будто свечение исходило. Блайт даже замер, уставившись на нее.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 Но он упрямо старался этого не показать. Кивнув каким-то своим мыслям, женщина повторила. «Я отведу вас к ней», а после добавила, «Завтра, а пока что ешьте, отдыхайте».